Глава девятнадцатая. Бенадини недоумевала. «Что это? Обида, досада или страх?» — спрашивала она себя. «Хочет показать, что я ему безразлично?» — уезжает. «Что ж, посмотрим, сколько он выдержит». На душе у Бенадини было неспокойно. Лишившись возможности поддразнивать Махендра, она почувствовала растерянность. Домашние дела потеряли для нее всякую привлекательность. Аша тоже стала ей безразлична. Нежность Махендра Каша всегда больно ранила лишенную радости любви Бенадини. Поэтому отъезд Махендра вызвал в ней и досаду, и жгучую радость. Бинадини не могла как следует разобраться, любит она или ненавидит Махендра, ведь это из-за него она потеряла свое место в жизни. Ради глупенькой пустой Аши Махендра отверг такую женщину, как она. Бенадин еще не знала, будет она жестоко мстить или отдаст ему свое сердце. Махендра зажег в ее душе пламя, но она не могла понять, было то пламя ненависти или любви, или и то, и другое вместе. «Ни одной женщине, наверное, не случалось бывать в таком положении», — говорила она себе с горькой усмешкой. «Сама ведь не знаю, чего мне больше хочется — погибнуть или его погубить». Но в обоих случаях ей нужен был Махендра. Ее огненная, напоенная ядом стрела настигнет его повсюду. Куда он уйдет, он вернется, он мой, повторяла бенадине глубоко вздыхая. Вечером под предлогом уборки Аша пробралась в комнату мужа. Она протерла кресло, спинка которого была вся в пятнах от напомаженной головы Махендра. Вытерла заваленный бумагами стол, книги, картины. Так, перебирая вещи Махендра, перекладывая их с места на место, Аша коротала этот одинокий вечер. Бенадини тихо вошла и встала рядом с ней. Аша немного смутилась, перестала убирать и сделала вид, будто что-то ищет. «Что с тобой, дорогая?» — серьезным видом спросила Бенадини. «Ничего». Аша скривила губы в улыбке. Тогда Бенадини обняла ее и спросила. «Скажи мне, почему твой муж так внезапно уехал?» Аша вздрогнула. «Ты же знаешь, уехал потому, что ему нужно быть в колледже». Бенадиня взяла Ашу за подбородок и как будто с искренним сочувствием долго и внимательно всматривалась в ее лицо. Потом глубоко вздохнула. Сердце Аши сжалось. Она ведь считала себя глупой, а Бенадиня — умницей. Когда Аша увидела выражение лица Бенадиньи, весь мир померк в ее глазах. Она не решалась ни о чем расспрашивать и молча опустилась на тахту. Бенадини села рядом, крепко обняла ее и прижала к своей груди. Тут таша не выдержала и разрыдалась. Под окнами слепой нищий пел под аккомпанемент тамбурина. «О, благослови меня, мать! О, спаси избавление дающее!» Пришел Бихари. Он хотел зайти в комнату Махендра, но замер на пороге, увидев Ашу, плачущую в объятиях Бенадини, которая нежно утирала ей слезы. Бихари поспешил войти в соседнюю пустую комнату и там сел, обхватив голову руками. Он пытался догадаться, Почему Аша плачет? Какое чудовище заставило плакать ее, эту девочку, которая никому не может причинить зла? Он видел, как утешала ее Бенадини, и еще раз поверил в то, что ошибся в этой женщине. Участливо, внимательно, бескорыстно верна подруге, настоящая богиня, сошедшая на землю, — подумал он. Бихари долго сидел в темноте. Наконец, когда песня слепого за окном смолкла, Он, покашливая, появился на пороге комнаты. Аша накинула на голову покрывало и торопливо скрылась в Антахпуре. Едва Бихари вошел, как Бенадине воскликнула. «Что с вами, Бихари, бабу? Не больны ли вы?» «Нет. Почему же у вас красные глаза?» «Бенади, Батхан, куда делся Махендра?» — спросил Бихари, не отвечая на ее вопрос. Бинадини сразу сделалась серьезной. «Я слышала, у него много работы в больнице» поэтому он сейчас поселился недалеко от колледжа. Разрешите мне пройти, Бихари». По россии Настя Бихари продолжал стоять на пороге, загораживая выход. Он очнулся от своих мыслей и поспешно отошел в сторону. Только сейчас ему вдруг пришло в голову, что разговаривать с Бенадиней во внешней половине дома в вечернее время да еще наедине просто неприлично. Что подумают люди? Бенадиня уже собиралась выйти, когда Бихари торопливо сказал. Беннади Бадхан, берегите Ашу. Она так простосердечна. Ей в голову не придет обидеть кого-нибудь. Она даже себя не умеет уберечь от ударов судьбы». В темноте Бихари не видел, как молния ненависти скользнула по лицу бинадини Наконец-то она поняла, что Бихари сочувствует одной только Аше. Бенадини для него ничто. Защищать Ашу, убирать терни с пути Аши, заботиться о счастье Аши. Этим он только и дышит уважаемый господин махендра женился на милой аше которая так простосердечна, поэтому бинадини должна дичать среди обезьян в джунглях барашата уважаемый господин бихари не может видеть слез на глазах невинной аши поэтому бинадини должна быть всегда готова утереть ей слезы о когда нибудь она заставит этого махендра этого бихари ползти за ней в пыли вместе с ее тенью аша и бинадини Разве можно их сравнивать? Злая судьба не дала красоте Бенадини одержать полной победы не над одним мужским сердцем, и раскаленные стрелы этой красоты сделались теперь смертельными. «Будьте спокойны, Бихари-бабу», — ласково сказала Бенадини. «Я позабочусь о моей Аше».